Глава 2. Не чувствуя собственных ног, Инна оказалась в большом кабинете. Напротив нее за столом сидела женщина лет сорока, миловидная в тонких очках с позолоченной оправой, крашеные светлым цветом волос и мягкий взгляд. Ина Владимировна, присаживайтесь поближе, не стесняйтесь. Я хорошо изучила ваше резюме, но мне необходимо задать вам пару вопросов, не очень сложных, поэтому не волнуйтесь. Женщина мягко улыбнулась. Инна не могла до конца расслабиться, но все же почувствовала себя немного легче. «Инна Владимировна, вы не собираетесь замуж в ближайшее время?» – спросила женщина. Инна немного опешила от такого вопроса. Она, конечно, серьезно готовилась, но не ожидала перехода к личному с первых минут. «Нет, Ольга Сергеевна», – тихо произнесла Инна, слегка покраснев. «Это очень хорошо, поймите меня правильно». «Сейчас новая работа должна стать для вас буквально всем. Пройдет время и будет возможность заняться личной жизнью. Тем более у нас есть несколько неженатых маркетологов». Мило улыбнулась Ольга Сергеевна. «Первое же время только работа. Должность одного из ведущих менеджеров является одной из самых ключевых, можно сказать, одной из важнейших на предприятии. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». Без хорошего менеджера не может работать нормально ни один отдел. Тем более, ваша будущая должность напрямую связана с важнейшим звеном современного производства. Да что там производство всего нашего существования? Я говорю о маркетологах. На них держится все. От них все и зависит». «Я понимаю», – произнесла Инна. «Инна Владимировна, как вы относитесь к новым креативным тенденциям в сфере управления?» которые были обозначены последним пояснением нашего правительства, особенно в сфере углубления использования заменителей для усреднения новейшей потребительской корзины и всей покупательской способности. Ольга Сергеевна сменила тему, не сделав паузы. Для Инны второй вопрос был очень уж простым. К подобному она как раз готовилась и хорошо знала все новые веяния, которые каждый квартал отписывала, ново-центр-демократическое собрание, а если по-старому, то кабинет министров и главе с главным министром-назначенцем. Однозначно положительно. Тратить большие ресурсы на мнимую качественность продукции – это полный абсурд или даже преступление. Если разобраться глубже, то зачем делать подобное, если при нормальной работе маркетологии можно обойтись без столь драгоценных жертв Современные тенденции должны находить себя не только на внутренних рынках, но и идти одним целым с общими мировыми базицами в маркетологии. Инна могла бы продолжать до бесконечности, но ее перебила Ольга Сергеевна. «Хорошо, Инна Владимировна». Инна продолжала нервничать, а собеседование как-то быстро подошло к завершению. Ольга Сергеевна принимала решение прямо сейчас. Ее тонкие красивые пальцы... С изящным маникюром перебирали бумаги, но Инна понимала, что все решится через минуту. Пауза и не продлилась дольше. «Я думаю, Инна Владимировна, что вы нам подходите сказала Ольга Сергеевна. У Инны от этих слов закружилась голова. Захотелось закричать от радости, но вместо этого она еще 10 минут слушала Ольгу Сергеевну, которая объясняла ей, что нужно и для чего это нужно. Вылетев из здания нового работодателя Инна чуть не сломала каблук. Хотелось немедленно звонить по телефону, чтобы весь мир узнал об ее успехе. «Меня приняли на должность ведущего менеджера. Меня приняли. В это невозможно поверить, но это факт». Сейчас в голове не было ничего, кроме самых прямых откровенных ассоциаций. Весь мир раскрасился огромным количеством красок. Замечать чего-то отрицательного Инна просто не могла. Солнце сильно жарило. расположившись возле соседнего здания. Инна же чувствовала то озноб, то прилив жара. Нервный период еще не закончился. Он просто перешел из знака тревожного минуса в знак восклицательного плюса. Видимо, и ближайшие несколько дней он не оставит в покое, применив свое извечное в виде первого рабочего дня, знакомства с новыми людьми, ответственную за новую, такую долгожданную должность. Правда, сейчас Инна об этом особо не думала. Главное было достигнуто. И она теперь имеет работу в большой успешной компании. Передохнув, успокоившись, она потихоньку дошла до остановки общественного транспорта. Ехать на переполненной и дурно пахнущей маршрутке Инна не собиралась. Постояв с минуту у витрины магазина, она вызвала такси. И все же благополучие бывает благополучным. Кто сказал, что что-то должно обязательно пойти не так? Конечно, немного страшно, и бывает, но прямо не по себе. Зато хорошо, что все хорошо кончается. Выдохнешь пережитое, подумаешь о будущем, удовлетворенно посмотришь вокруг себя. Сегодняшний день покажется чудесным, а новые лица родными. Знаешь их два дня, думаешь, что два года. А иногда кажется, что и десяти лет вам уже мало. Свои улыбки, свои слова. Да и работала Инна до этого в офисах, было их два. Из одного ушла сама, другой, к несчастью, развалился.